«Мне нужно срочно связаться с Ником», — сказал Миррор, как только двое рабочих оказались у него в кабинете. На короткое мгновение Зип пришел в замешательство. Он хотел поинтересоваться, при чем тут они, совершенно забыв, что является медиатором между их мирами. Однако память это обстоятельство тут же положила на ближайшую полочку. «Сейчас попробую», — отозвался он. «Но не обещаю, потому что давно уже...» Связаться оказалось на удивление просто. Он всего слегка напрягся и тут же почувствовал то самое сознание, с которым раньше держал связь. Присутствие в его голове возобновилось, словно никогда никуда и не исчезало. «Миррор вызывает», — произнес он мысленно. «Ник будет через несколько секунд», — ответили ему. «Спроси, нашли они следы Галилео или демона?» — приказал теневик. Зип мысленно передал вопрос и прислушался. «Ник говорит, что демон как сквозь землю провалился, а вот Галилео вычислили совсем недавно», — сказал он через некоторое время. «Мобилизованы все войска на планете, а часть из них перебрасывается на захват корабля. В нужный квадрат уже отправлены спецподразделения». «Хорошо», – кивнул Миррор, – «пусть занимаются Галилео». «Бардеро чувствует этого демона, который на самом деле черная дыра, поэтому мы все свои силы направим на его уничтожение». По завершении операции встречаемся и начинаем договариваться об остальном. Ник сказал, что договорились. Это все? Пока да, ответил Миррор. Нет! Бардеро выплыл откуда-то из-за стеллажа с книгами. Что случилось? Поинтересовался теневик. Спроси у этого, Ника, приказал Бардеро. На месте ли электро? «Да», — кивнул Зип через несколько секунд. «Говорит, что энергетические лучи по-прежнему раскинуты над их головами». «Да мы их и сами прекрасно видим». «Странно». Шар с щупальцами, казалось, не заметил сарказма. «Дыру я чувствую. Ее черная душонка смердит нереально. Но я совсем не ощущаю присутствие предательницы». Он говорит, что это действительно странно, ведь она ничего не сделала, когда бомбили ее пророков. Спас-то их демон. Мне нужно переварить эту информацию, пробурчал Бордеро. Я чувствую подвох. А электричество передается? Да, все как обычно. Странно, странно. Но вряд ли она решилась на ментальный прыжок. Это же для нее верная смерть. «Спрашивают, как можно проверить?» «Надо убить ее представительницу и посмотреть, появится ли сама Электро!» «Говорит, что понял, — сказал Зип. — Мы...» Воздух вокруг буквально разорвал резкий звук тревоги. В эту минуту он раздался над всей поверхностью Джоунса. Это было невероятно, и поверить в такое невозможно. Но на них напали.